Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и, запыхавшись, останавливается перед дверью, на которой обозначен номер 202, и красуется табличка «Лаборатория Корнеева В.П.». Он дергает ручку, дверь заперта, он стучит, никто не отзывается. Тогда он выгибает грудь колесом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь. В лаборатории Корнеева царит полумрак. Ярко светится большой экран, на котором видны оцепенелые выбегалла, киврин, хунта и прочие. Киврин и хунта, настороженно выпрямившись, пристально глядят с экрана прямо на Сашу. В оцветах экрана Саша различает Витьку Корнеева. Витька почти не виден. С неимоверной скоростью он двигается в сплошном сплетении проводов, перегонных кубов и прочей аппаратуры. «Витька!» — испуганно кричит Саша. Мгновение, и Корнеев оказывается возле экрана. Что-то щелкает. Профессор Выбегалла оживает на экране. Он подносит карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит. «Прогулочное судно из четырех букв. Лодка. л о т И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело глядящих на него. — В чем дело, товарищи? — раздраженно осведомляется он. — Вы же видите, я занят. Модест Матвеевич, я прошу это немедленно прекратить. Витька выключает экран, и сейчас же загорается свет. Вид у Витьки ужасен. Он не брит, а сунулся. Двухнедельная щетина покрывает его щеки. «Засекли все-таки!» — бормочет он хрипло. «Что все это значит, Виктор?» — спрашивает Саша. «Мне бы еще часов пятнадцать!» — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет. «Видал!» «Ничего не понимаю», — говорит Саша. «Что ты с выбегалой сделал? Что ты с собой сделал?» — Я живую воду сделал, балда, — хрипит Корнеев. — Смотри! Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками. — Колоссально! — восклицает Саша, загораясь. — Мне бы еще часиков пятнадцать, ну, десять! — бормочет Корнеев. — Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить! Саша опомнился. — Подожди, — говорит он. — А выбегало-то здесь при чем? Что ты с ним сделал? — Да ничего я с ним не сделал, — нетерпеливо говорит Корнеев. Две недели времени у него отобрал у тунеядца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает, да в преферанс дуется. Да это вздор! Ты мне лучше вот что, ты мне лучше почитай вот такую штуку. Он наклоняется над столом и принимается быстро писать.